Глава 26. Почувствуй себя Одиссеем. Что я по сути знал о циклопах? Если задуматься, то мало. В школе читал Одиссею и даже фильм одноименный смотрел. Там был циклоп Полифем, который мечтал поужинать Одиссеем и пожрал его товарищей. Но Одиссей был хитер. Сделал острый кол и выколол циклопу глаз. Хороший метод. Вот только кола у меня не было. В лесу, конечно, можно взять ветку, но ветка и кол – вещи разные. Боюсь, я только расмешу циклопа неудачной попыткой. Так что пришлось смириться с тем, что идти мне к нему безоружным. Была у меня и другая мысль. Циклоп – живое существо. Значит, он должен спать и как минимум ходить по нужде. Получается, он не всегда бдит. Так что можно попытаться проскочить. Надо только взглянуть, где именно он преграждает путь. Я пошел вперед. Начало светать если можно так назвать, чуть рассеявшийся сумрак. Да, видно, стало лучше, но ночь окончательно не ушла. Если в Питере были белые ночи, то здесь, наоборот, были серые дни. Подозреваю, что достаточно короткие. Тропинка велась передо мной, я шел и шел. Хотелось есть, но пища этого мира не внушала доверия. Может, тот кусочек хлеба, что дала Ига проживать? Сглотнул слюну и отогнал глупую мысль. Мало ли какое в нем колдовство. Подожду, сброшу лишние килограммы. Их, конечно, и так нет, но все же. А впереди замаячили горы. Только что сливались с серым сумраком, и вот уже выступают впереди острыми пиками. Тропка дальше петляла меж гор. И что-то меня начали терзать сомнения. А не там ли притаился циклоп? В Одиссее он тоже жил в пещере. А в горах есть что? Правильно, пещеры. Выходит, я и спрятаться не успею. На всякий случай сжал в ладони дощечку выжидай не выжидай а идти надо осторожно ступил на ставшую каменистую тропку и пошел дальше шаг еще шаг а может бегом ага и топотом разбудить циклопа все варианты казались плохими еще и еще шаг «Хм -хм, послышалось за спиной я обернулся а вот и циклоп огромный великан с дубиной в руках сделал шаг переступил через меня словно через травинку или мошку и очутился между мной и вожделенной целью. «Здравствуйте», — пробормотал я, — «и вам не хворать!» Крипло отозвался циклоп, и от звука его голоса мелкие камешки посыпались с гор. Но он имеет понятие о вежливости, уже хорошо. «Не подскажете, как пройти к жилищу дракона?» — поинтересовался я. «А чего бы не подсказать?» Тот заморгал одним глазом, а мне стало еще больше не по себе. — Видите гору за моей спиной? — вижу, — присмотрелся я. — У ее подножия и живет дракон. — Спасибо, — пробормотал в ответ. — Не за что. Вам это знание все равно не пригодится. — Почему это? — А потому, что дальше вы не пройдете, — ответил циклоп и замахнулся дубиной. — Начинается. Я попытался проскочить между ног циклопа, но тот орудовал дубиной, как опытный фехтовальщик шпагой. Направо, налево. Я метался из стороны в сторону. Пыль летела в глаза. Неужели тут и пропаду? Кинул под ноги циклопу щепку. И она вдруг начала расти на глазах, превращаясь в большущее дерево. Я спрятался за него. Циклоп заревел и попытался обойти дерево, но никак не мог протиснуться. Я вытер под лба огляделся и рассмеялся. А циклоп-то остался с другой стороны. Пылу схватки мы поменялись местами, и проход дальше открыт. «Прощай!» — крикнул я, помахал рукой и поспешил дальше. А вот как потом возвращаться той же тропой? Но подумаю об этом, когда доберусь до горюн камня. Послышался треск. Этот циклоп расправлялся с деревом, но я был уже далеко. В кармане оставался мякиш хлеба, а до горы, где живет дракон, еще и идти и идти. Вряд ли за сутки доберусь. К моему счастью, через долину протекала узкая речушка. Я сомневался, стоит ли из нее пить. Но жажда была сильнее, поэтому напился, умылся и лег отдохнуть на ее берегу. Ноги гудели. Все мысли были о том, что происходит дома. А волшебный мир успел стать для меня домом. Скорее бы вернуться. Победить Черновея и его отца. А что потом? Что будет дальше? Об этом было страшно и думать. Потому что будущее казалось очень зыбким. Я поспал немного и снова двинулся в путь. Казалось, что заветная гора не приближается ко мне а с каждым шагом только отдаляется. Но я все равно шел. А как иначе? Шаг, еще шаг. А вокруг простиралась серая, унылая равнина. Не знаю, сколько я прошел, прежде чем гора оказалась совсем близко. Вот только никакого дракона я не видел. Что же делать? Прошелся туда-сюда. Может его позвать? — О, мудрый дракон! — крикнул, чувствуя себя Иванушкой дурачком. — Яви мне свой лик и загадай загадку. «И зачем так орать?» Я обернулся. Ближайшие камни зашевелились. Пришли в движение, и я едва сдержал крик радости. «Горыныч, ты?» «Почему сразу ты-то?» — насупился змей. «Мы с вами на брудершафт не пили». «Пили?» — подсказала вторая голова. «Или нет?» — задумалась третья. Змей расправил крылья, стряхнул жухлую листву. «Мы с Васькой приходили к тебе в пещеру», — напомнил я. «С котом, баба-яги! А откуда ты в этом мире?» «А я путешествовать люблю», — заявила первая голова. «Деньги он с проезжающих клянчит!» Не осталась в долгу вторая. «Сдор!» — возмутилась третья. «А чего вздор-то? Клянчит как есть!» «Подождите!» — остановил, пока головы не пересорились между собой. «Скажите, как мне найти горюн камень?» «Какой такой камень?» — загорелись глаза первой головы. «Не тот ли, что у нас из пещеры после вашего визита пропал?» — прищурилась третья. «Я ничего не брал», — замахал руками. «Знаем мы вас». Вторая наклонилась низко-низко и дыхнула в лицо облачком пара. «Сначала в гости приходят, а потом у нас ценные камешки пропадают». «Нет, дорогой, так не пойдет. Верни украденное, иначе сожру». «Я ничего ни у кого не крал». «Ну, Васька...» Его жадность поставила под угрозу все наше предприятие. Вернусь, натяну коту уши на хвост. А змей, он же дракон, продолжал лютовать. Ходят, зубы заговаривают, крадут. Послушай, мне очень нужно найти горюн камень, повторял я. Если мы его не отыщем, нашему миру конец. А может и всем мирам. Ты слышишь? Почему это? Замерли три головы разом. Потому что Черногор хочет управлять гранью. И ему все равно, чем за это придется заплатить. Черногор это... Я знаю, кто такой Черногор, серьезно сказал змей. Встречались, он мою пещеру обокрасть хотел, а меня самого на ценные чешуйки растащить. Не бывать преступлению. Помоги, пожалуйста. Хорошо. В лицо полетела еще одно облачко пара. Только все должно быть по правилам. Заплати за проход, Веник, или разгадай мою загадку. «Заплатить мне нечем», — ответил я. «Давай загадку». «Ворон Руслав всегда говорит правду, а кот Василий всегда лжет. Ворон говорит, что в стакане чай, а кот, что стакан полон. Так полон ли стакан и чем?» «Нет, не полон», — ответил я, подумав. В стакане был чай, но кто-то его выпил. «Выпил», — закивали три головы разом. «Тот же, кто украл наш алмаз, воры!» «Так где горюн камень?» «А?» Головы уставились на меня. «Ах, да! Горюн камень! Влево пойдешь, его не найдешь. Направо пойдешь, беду обретешь. А прямо пойдешь, и камень найдешь». «Спасибо», — ответил змею. «Надеюсь, в нашем мире увидимся». И пошел прямо. А когда обернулся, змея Горыныча уже не было на месте. «Да, жутковатый мир, в котором мне предстояло найти то, не зная что. Хотелось лечь отдохнуть». Но я усилием воли заставлял себя шагать дальше. Надо обязательно достигнуть цели. А дорога вилась и велась. Если до этого я ощущал себя Одиссеем, который искал путь в Итаку, то теперь склонялся к девочке Эли, шагающей по дороге из желтого кирпича, чтобы вернуться домой. Вот только никакой волшебник изумрудного города не собирался мне помогать. И спутники не попадались. Снова смерклась. Я решил, что идти в такой темноте себе дороже и свернулся в клубок под каким-то кустом. Сначала долго лежал без сна, а когда проснулся, понял, что лучше было спать дальше. Надо мной кто-то шептался. «Думаешь, богиня будет благосклонна, если принести ей в жертву пришлого?» «Богине все равно, пришлый он или нет», отвечал другой. «Главное, чтобы пролилась кровь». «Уверен, не хотелось бы испытать на себе гнев богини». «Уверен», — говорил второй. «Не пожертвуем им, не узнаем». Я резко поднялся, попытался подняться, потому что по рукам и ногам меня окутывала крепкая сеть. Да чтоб вы все провалились! А вокруг сети что-то мерцало. Это были лучины в руках самых настоящих гномов. Дожился! Что ж, из девочки Эля перехожу к фазе Гулливер. Вот только что сделал Гулливер, чтобы освободиться от лилипутов, я не помню. «Эй!» — крикнул гномом. «Отпустите меня! Я вашей богине не гожусь!» «Почему это?» – послышались тоненькие голоса. «Да, почему это?» – вторили им другие. «Потому что я не из вашего мира. Богиня обидится за подлог, наоборот. Вы должны мне помочь, иначе все погибнут». «Он заговаривает нам зубы!» «Да сколько же здесь гномов?» «Минимум несколько десятков. Они схватили свои сети и понесли меня. Больно. Кожу царапали камни, потому что никто не церемонился и тащили меня волоком». Я забился, стараясь вырваться из плена, но ничего не выходило. Вскоре заметил, что стало светлее, но это не значит, что наступило утро. Совсем нет. Просто впереди горел большой костер. Вокруг него тоже плясали гномы в шапочках с колокольчиками, наполняя пространство странным звоном. Нет, все-таки снова Элли. Только не разглядеть, кто это. Живуны? Мигуны? Меня подняли и кинули на что-то холодное, видимо на алтарь. С десяток гномов остались меня держать. А остальные завыли. «О, великая богиня, прими в дар этого чужестранца и не гневайся на нас!» «Опять!» — послышался усталый голос, и надо мной склонилась красивая девушка. «Мама?» — уставился я на нее. «То есть не моя мама из земного мира, конечно, а настоящая, с портрета в избушке Иги». «Венеслав?» — осторожно уточнила девушка, ничуть не изменившаяся со времен портрета. «Да». «Отпустите его! Пошли вон!» Гномов тут же, как ветром, сдуло. А незнакомка сняла с меня путы, помогла освободиться и прижала к себе. «Венеслав!» — гладила по голове. «Мальчик мой! Как ты вырос? Дитя мое!» Я сам ошалело смотрел на нее и не верил своим глазам. Что-то большое и теплое поднималось из самого сердца. «Это действительно моя настоящая мама? Но как? Откуда она здесь взялась? И почему все думают, что она умерла?» А гномы называют ее богиней. Но сейчас я не знал, с какого вопроса начать. А мама тихонько плакала, прижимая меня к груди, и шептала что-то, чего я не мог разобрать. Но даже от самого шепота становилось теплее.